Ее Раман и все мудрецы Сивана считали, что люди больше всего растут тогда, когда попадают в зону неизвестного. Хорошо. Но как это связано с моими отжиманиями от пола? Ты сказал мне, отжавшись от пола 23 раза, что больше не можешь. Ты сказал мне, что это предел твоих возможностей. Все же, когда я заставил тебя отжаться больше, ты сделал еще десять отжиманий. У тебя были скрытые возможности. И когда ты стал черпать свои ресурсы, ты получил больше. Йок Раман открыл мне одну фундаментальную истину. Единственные границы в твоей жизни — это те, которые ты устанавливаешь для себя сам. Когда ты осмелишься выйти из своего круга комфорта и исследовать неизвестное, ты начнёшь высвобождать свои настоящие возможности. Это первый шаг к овладению собой и влиянию на каждое обстоятельство в жизни. Когда ты пробиваешься за свои собственные границы так, как сделал это только что, ты раскрепощаешь свои умственные и физические резервы, о существовании которых и не подозревал. Впечатляюще подумал я. Как раз недавно я прочитал о том, что в среднем человек использует лишь сотую долю своих возможностей. Мне стало любопытно. Что бы мы могли сделать, начни использовать весь объем наших способностей. Джулиан почувствовал что попал в самую точку. Практикуй искусство кайзен каждый день с упорством. Работай настойчиво над совершенствованием своего сознания и тела. Воспитай свой дух. Делай то, чего ты боишься. Начни жить с энергией и безграничным воодушевлением. Смотри на восход солнца. Танцуй в струях дождя. Будь личностью, о которой ты мечтал. Делай то, что ты всегда хотел, но никогда раньше не делал, уверяя себя, что ты был слишком молод, слишком стар, слишком богат или слишком беден. Готовься жить возвышенной, полной активности жизнью. На Востоке говорят, что счастье благоприятствует подготовленному сознанию. Я полагаю, что жизнь благоприятствует подготовленному сознанию. Тоже справедливо и по отношению к страху. Страх — это условная реакция. Это опустошающая жизнь привычка, Которое легко может поглотить или уничтожить твою энергию, творческую силу и индивидуальность, если ты не осторожен. Когда страх поднимает свою безобразную голову, скорее не звергни его. Лучший способ сделать это это сделать то, чего ты боишься. Пойми анатомию страха. Это твое собственное создание. Подобно любому другому созданию, его так же легко уничтожить, как и возвысить. Методично ищи, и затем уничтожай страх, который тайно проник в крепость твоего сознания. Уже один этот шаг даст тебе огромную уверенность в себе, счастье и спокойствие сознания. Может ли сознание быть совершенно бесстрашным? «Спросил я. Великолепный вопрос. Мой ответ однозначен и эмоционален. Да. Каждый из мудрецов Сиваны был абсолютно бесстрашен. Я видел это потому, как они ходили. Я видел это потому, как они говорили. Я видел это, когда заглядывал им глубоко в глаза. Я еще скажу тебе кое-что, Джон». «Что?» — спросил я, зачарованный услышанным. «Я тоже бесстрашен. Я знаю себя, и я пришел к пониманию того, что мое естественное состояние — это состояние неукротимой силы и безграничных возможностей».